Глава шестнадцатая. Порождение магии. Тот же мутант, только его мутации зашли дальше, чем у обычных тварей, и он способен использовать техники. Магический потенциал такого существа сопоставим со стражем Оранга, но бывают экземпляры сильнее. Мне похоже, повезло наткнуться на слабого. Раз ему не хватает скорости нагнать меня в одно мгновение. Что с ним делать, я не представлял. Мои пули бесполезны, те же, что с эффектом, годятся только чтобы выбивать конечности. С ними я смогу лишь задержать его, ослабить для побега. Проблема в количестве его конечностей. Их у него слишком много. И там далеко не ноги, а какие-то щупальца. Чуть е подсказывало, что нужно быстро менять направление, и я резко свернул в сторону. За спиной в следующее мгновение раздался треск и грохот, словно что-то тяжелое пробивается через деревья. Мне даже оглядываться не потребовалось, да б ы понять происходящее. Порождение магии резко ускорилось, и если бы я не свернул, то был бы просто раздавлен. И все же я развернулся, разве что вместе с этим вскинул винтовку. Уверен, не будь я защищен от его намерения и давления магии, давно бы уже упал без чувств. Этот вар ь на вид никакой-то там мутант, это настоящее чудовище, с которым даже не знаешь, как сражаться. Стреляя в порождение магии и вместе с этим отступая. Меня преследовала мысль, что оно в замешательстве, как если бы не понимало, каким образом мне удалось избежать его атаки. Тело ч у д о ю щ е вздрагивало от попадания каждой пули. Он был сейчас отличной мишенью, но на выстрелы совершенно не обращал внимания, будто не считал их за угрозу. В этом мгновении меня дрожь пробивала от такой реакции. Ему по боку специальные патроны. Каждое попадание должно рвать е м у плоть, рвать как гнилые тряпки, а на деле я даже не вижу повреждений. Внезапно картинка в моих глазах сменилась, мир закрутился, а пальцы перестали ощущать оружие, только куски от него. Что случилось, я понял не сразу, только через мгновение и то, когда своим телом проломил дерево и меня закрутило примерно по одной оси. Вот он, недостаток блокировки боли. Я даже не почувствовал, как по мне попали, отправив в полет. Винтовка не выдержала удара, разломившись на части. К тому же там, наверное, еще и эффект доспехов сработал, умножая урон. Порождение магии на Висло надо мной чем-то щ е л к а я настолько близко, что оно казалось уличной проекцией главного монстра из какого-то ужастика о мистическом нечто, что терроризирует целый город и появляется только по ночам. Я уже понимал, что своими силами мне с ним не совладать, не с такой колоссальной разницей между нами, но все же попробовал заблокировать ему магию. Наказание последовало мгновенно: череда моментальных ударов била меня в землю. после чего мои доспехи превратились в обломки, отслужив последнюю службу. Боли само собой я не почувствовал, но паника начала проявлять себя. В технику страха влил все, что у меня было, прям до нуля, до полного истощения магического потенциала. И все в один магический круг. Порождение магии замерло, затряслось судорогах. Его мимикрия ускорила свой темп, прозрачные пятна забегали как о ш е л ы е Усталыми глазами на грани потери сознания. Я увидел морду твари. Она пугала. Я давно избавился от давней фобии перед мутантами. У меня больше нет дрожи в ногах, когда их вижу. Я вообще вон чуть ли не побротался с одним из них. Только вот морда порождения магии кардинально отличалась. Кошмар, от которого хочется отвести взгляд, не смотреть, быть как можно дальше и выкинуть из памяти увиденное. Эффект спокойствия не работал на этом. Мне было страшно смотреть на морду порождения магии. А из его пустых черных глазниц на меня будто сама бездна смотрела, смотрела в самую душу и вытягивала ее свою бездонную пасть. Наваждение продлилось недолго. В какой-то момент судороги п о р о ж д е н и я магии прекратились, и оно рухнуло, придавив меня своим весом. На этом мое сознание погасло, чтобы вернуться обратно от мощного удара по лицу. Эй, принцесса, как дела, как жизнь? Знакомый своей насмешливостью голос раздался прямо над ухом. При чем это произошло, когда на зубах скрипела земля? От полученного удара я откнулся в нее лицом, борясь с головокружением. Силы отсутствовали, тело было сковано низкими статами, как это и бывает со мной по утрам после магического истощения. А, понял, сейчас! Меня перевернули на спину, и я увидел ухмыляющееся лицо Дахаки, а поводя глазами вправо, влево, еще несколько подобных ему грозных с виду людей. И все это на фоне тела порождения магии, которое сейчас напоминало груду мертвых огромных змей. Дахака, промямлил я ослабленным голосом. Неверно. Правильно говорить Дахака ико. В смысле я и компания. А ты отличился Джон. Большого зверка ь прибил. Правда конкретно этого товарища мы решили не трогать. Он как бы полезен. Но ты как всегда все запорол. Вот как у тебя это выходит, скажи. п о в е д дынам. Ведь этим господам интересно? Так это из-за него мы в такой ситуации. Рядом со мной присел один из стражей. с в е д а ничего особенного. Он цокнул языком, после чего кулак парня коснулся к о н ч и к а м о е г о носа, а в его груди появилась дыра. Мгновение тишины, и между нами с громким хлопком взорвался воздух. Меня прижало к земле, а тело стража отбросило назад. Звон в ушах глушил остальные звуки, тогда как вокруг творилось ч е р т и ч т о Все присутствующие, кроме Дахаки, стояли с оружием на изготовку, и, судя по лицам, кричали, пытаясь внушить что-то стражу, прикрывавшего меня своей спиной. Я понял, что произошло. Тот эсранг захотел меня проверить и с намерением убить атаковал. Однако сработала вложенная в меня защита, как тогда с апостолом. В итоге я за одно мгновение контратаковал, прикончив бедолагу на месте. А еще теперь я мог шевелиться. Заемные статы вернули меня в строй. х о т ь и не полностью, раз преодоление воздушного предела так сильно дало по телу. Приподнявшись, обратил на себя внимание присутствующих. Они смотрели на меня так, словно увидели чудовище. Так бы стражи F ранга смотрели на S ранг почувствов, а в е г он а м е р е н и е забрать их жизни. О, выжил, чудно, чудно, сказал Дахака, бросив на меня взгляд, после чего повернулся к остальным. А теперь вы выключаете режим с ц и к л и в ы х т е р д о л о б ы х в о я к и убираете оружие. Нам есть что обсудить. Чего там обсуждать? Ты же сам все видел. Это не человек. Верно. Люди не могут обладать подобной силой. Он апостол или воплощение миссии. Так, народ, вы меня разочаровываете. По броне Дахаки начали бегать синие сполохи. Эта неделя сильно повлияла на ваши умственные способности. Или вы перестали доверять ч у т ь ю Или вам напомнить, что тот телепат сказал? Не напоминай мне о нем! закричал один из стражей. Тот недоносок смеет манипулировать нами, словно мы какие-то игрушки. И ты это терпишь? Этот с о п л я к убил Зарвада. Он уже предал человечество. Спокойный женский голос прозвучал где-то в стороне. Заодно это его нужно казнить. Тот телепат объяснил нам наш косяк. Или вы не согласны? Впрочем, раз хотите крови, то вперед. Дахака убрал оружие и отступил в сторону, оставляя меня наедине с обозленными стражами Сранга. Но напомню вам, что это любимчик Телепата. Умрет он, и его миссию в з в а л я т на вас. А теперь вспомните, как только что погиб Зарват. Хоть кто-то заметил ответный удар. Хоть кто-то из вас успел среагировать. И после этого прикиньте, с какой лялей отправят вас сражаться Телепат. Стражи начали сомневаться в решении прикончить меня на месте. Я и сам понимал, что они в невыгодном положении, ведь убийство новых пробужденных... которые прогрессировали слишком быстро, привело их к п р и н у ж д е н и ю со стороны шепота магии, причем тот телепат надавил на них силой, что уже звучит абсурдно. Какое нужно иметь могущество, чтобы помыкать с рангами? Страшно представить. Хорошие детки, здравомыслящие. Признаюсь мне самому, не улыбается слушать там кого-то и исполнять чьи-то просьбы в принудительном порядке. Только вот выбора у нас нет ни у кого из нас, даже у Джона. Так ли это? Девушка подошла ко мне и стала смотреть сверху вниз. В Ее взгляде было так много отвращения, будто она наступила в дерьмо Мутанта. Тебе есть что сказать? Вижу. Нет, чувствую, что есть. Говори. Дахака не сошел со своего места, продолжая находиться достаточно далеко от меня, чтобы не успеть спасти. По моему мнению, он уверен во мне больше, чем я сам. Если этот цапляк настолько важный и могущественный, почему он в таком положении? Зачем ему вообще требуется наша помощь? с й р а н г п р и к о н ч и л п р о р о ж д е н и е магии. Это ли не доказательство? Он и с р а н г убил на наших глазах, и апостола с культистами в логове рейдеров извел. Да Хака. Не нужно мне говорить о его подвигах. Или ты не понял, что я имею в виду? Девушка была явно на взводе. Надежность хромает. Ты об этом? Но ну, так ты сама сказала, что он сопляк еще. Маленький щеночек, за которым нужен присмотр. Подрастет, заматереет. И будет нами сам помыкать по праву сильного без всяких там триггеров и выключателей. Напомню, он с F ранга до Си пролетел меньше, чем за полгода, и не думает останавливаться. Остальные тоже были перспективными, и в с е как один сошли с ума. Где гарантии, что этот останется адекватен? А их нет и не будет. Дахака рассмеялся. Когда ты была в чем-то уверена? Вы все, когда были уверены в завтрашнем дне? Он развел руки в стороны, обращаясь ко всем стражам. Не прошло и дня, чтобы вы не задумывались о предназначении магии, даже о причинах ее появления. А как появился Хер могущественнее, чем мы все вместе взяты, е всего единоличным планом? Вы в кусты попрятались и стали мочить его кукол. Теперь задачу кукол он насильно перебросил на вас. Как на их убить? И теперь вы хотите запереть себя в коконы вместо того, чтобы принять реальность о собственной неисключительности? Он не смеет решать за нас, сказал один из стражей. Верно подмечено. Он не решал за вас, работал сам своими силами. Однако вы вмешались и посчитали, что можете решать за него, убив тех, к то сделал бы за вас свою работу. И теперь злитесь, что он перекинул их задачу на вас. Мы сами своим высокомерием привели к такому исходу. И если вы по-прежнему считаете себя главными перцами, стоит заткнуть орала собственной гордости и исправить косяк. Что скажешь, Джон, а? Я-то тут при чем? Став посмотрел глаза девушки. Она ближе всех ко мне стояла и единственная из них была способна напасть, имея преимущество. к а к т ы уже сказал, моя тушка ничем от его кукол не отличается. Так ли это? Девушка приблизилась на опасное ко мне расстояние и ткнула своим коготком мне в грудь. Все предыдущие куклы на один-два ранга выше тебя, но ни один из них не способен справиться с п р о р о ж д е н и е м магии и тем более стражем С ранга. Ну хорошо, несколько о т л и ч а ю с ь Несколько? Ты серьезно? Стражи всполошились от прозвучавшего в их головах голоса. Я же просто вздохнул. Наконец-то он решил явить себя. О, а вот и главный з а т е й н и к о б ъ я в и л с я Подслушивать не хорошо. Ты знал об этом? Дахака, словно был рад его появлению. Ну что, какую-нибудь еще жабу нам подкинешь, или мы по домам? По домам, пока, пока что. Пока Потом что придумаю, куда вас пристроить. Что это значит? – спросила девушка рядом со мной. Поясню. Второй Поясню. раз, кстати. Вы уважаемые эсранги, не все, само собой, некоторые части из вас погубила моих уборщиков. А Раз так, то займете их место. Вы все мои швабры. Как насчет непричастных? – спросил кто-то из присутствующих. Вы для меня все на одно лицо, все одинаково б е с п о л е з н ы и б е с п е р с п е к т и в н ы расходный материал не более. Ну, как куклы. Вот. Вот м е р з а е ц с о с х н у л языком Дахака. Да. Ну так вот. Сейчас можете расходиться по домам, я вас призову, когда понадобитесь. Это все. А награда? Сразу же воскликнул Дахака. Ты обещал, что мы не останемся в на кладе. Не прокатило. Хотел вас кинуть, но не вышло. Вот ты жадный. Где твои стремления делать правильные вещи за просто так? Даже не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Что-то из детских сказок? Забудь. Ладно, держите, меркантильные людишки. Все присутствующие стражи замерли. словно что-то почувствовали, а затем произошло нечто неожиданное, их всех вырвало, причем с кровью. Я не знаю, какую нужно иметь мощь, чтобы вот так такую толпу могущественных пробужденных поставить на колени. Я замер, не смея мешать шепоту магии на с м е ш л и в о х хохотать. Ну да как я, подарочек, подарочек нравится? нравится? Хоть он и спросил, ему не ответили. Люди еще не пришли в себя, пребывая в состоянии шока. Блин, был бы у меня сейчас браслет, я бы обязательно сделал запись. Все города охренели бы, увидев такую картину. Можно не сомневаться, это будет хит в з а р в а в ш и й сеть. Охренеть! з а р а л Дахака, и вокруг него разошелся воздух с такой силой, что под ногами вздыбилась земля. Без понятия, что это и как работает, но я могу управлять этим. Один за другим стражи стали приходить в себя, и все, как один, были в еще большем шоке, узнав о награде ш е п о т а м а г и и Я же ничего не понимал. и просто наблюдал за сильнейшими пробужденными, которые словно не верили в произошедшее. Странное зрелище, особенно после того, как они пытались решать мою судьбу. Кто ты такой? произнесла девушка, после чего бросила на меня испуганный взгляд и отступила на несколько шагов. Повелитель всяшвабор, то есть вас и всех людей на земле. Но это мелочи, точнее вы мелочи, а остальное детали. Знаешь, если в следующий раз ты о д а р и ш ь нас чем-то таким же. Никто и возражать не станет. Хоть палкой бей, я буду первым в очереди. Дахака был счастлив. Уж не знаю, что им перепало, но большинство присутствующих кивнули, подтверждая готовность поработать вновь. Вероятность, конечно, мала, но вы может и не пригодитесь, хотя исключать этого не стоит. Держите себя в тонусе. Все, расходитесь. У меня еще есть дела. И помните, я слежу за вами, за всеми вами. Некоторое время все молча ожидали, что голос еще что-то скажет. Даже Дахака и тот стоял тихо, и он же первым нарушил тишину. Ну что же, господа? Думаю, нам нет более нужды продолжать прерванный телепатом спор. Верно? Чувствуешь, что верно? Тогда давайте расходиться. У вас же на р я к а скопились дела. У меня так уж точно. Дахака, нам нужно поговорить. Девушка еще раз бросив на меня взгляд, направилась к нему. Потом, все потом. На связи. Завтра. Тут сложности возникли. Страж п е р е л с я в браслет. Это важно, н а с т о я л а она. Эти сложности важнее. Либо побудь с нами, пока мы их не решим. Хорошо, кивнула девушка и снова как-то странно на меня посмотрела. Интерес с ее стороны несколько тревожил. Все же сложный характер девушки сильно напоминает мне Маргариту, а с н е й вышло не очень красиво. Джон, когда ты успел превратиться в рейдера? Что произошло? Маргарита, да? И как она теперь? Короткое мгновение, и в моем взгляде он все прочитал. а ч у т и е ему подсказала детали. Нет, больше Марго. Жаль, я был ей должен, хотя и ожидал такого исхода. А ты ее как, вон того? Он указал на убитого мной с р а н г а и снова продолжил сам. Нет, не так. Интересно. Слушай, а чего говорю только я? Невежливо уходит. Поучаствую в диалоге, что ли? О чем еще говорит-то? Ехал в форт на практику, пришла она, привела мутантов, мешала мне отбиваться от них, я заблокировал ее магию, мутанты ее съели. Остальное не столь интересно. Нет, нет, ты продолжай. До самого того момента, как решил переспать с п р о р о ж д е н и е м магии, смотрю, никто не уходит, всем интересно. о г л я д е в ш и с ь убедился, что ни один из стражей не ушел, все стоят и внимательно нас слушают. Пришлось рассказать все, буквально все детали, эмоции на лице Дахаки. сменялись и выглядели весьма н а и г р а н н о только он ни разу не перебил меня и ничего не просил уточнить. Остальные стражи, слушая меня, вместе с этим пялились в браслеты, но каждый раз отвлекались на интересные им детали. Не удивлюсь, если все, что я произнес, уже записано и отправлено на проверку их аналитикам. Да, Джон, наворотил ты дел. Впрочем, чего-то такого я от тебя и ожидал. Комментарий Дахаки меня не удивил. Да и сам пробужденный думаю куда больше чудил, чем я. Только его могущество не позволяло городам принять меры и как-то ограничить парня, а вот на меня вполне можно было устроить охоту, что и привело к развитию ситуации до да, абсурдной. Если города узнают, что Джон стал причиной гибели стражей с ранга, это может вызвать проблемы как ему, так и нам, сказал г и к Все это время он молча сидел неподалеку. Эта информация уже утекла. Мы в зоне работы ретрансляторов бастионов, так что такое не скрыть. Девушка-страж, которая недавно хотела казнить меня на месте, теперь, казалось, выглядела напряженной. Мы д у м а ю тут именно за этим. Телепат надеется на наше влияние в этом вопросе. Большие дяди вернулись и покажут барашкам границы их пасбища. т Вот и все. Я уже отдал необходимые инструкции. А вы? Такое надолго не скрыть, заявила девушка. В итоге всем станет известно об особенностях Джона. Значит, придется с ним поступить как и с остальными куклами, заключил Дахака. и з в и н и Джон, но по-другому никак. Я понимаю. Все равно должен был на месяц застрять в форте, так что перетерплю. в Свете последних событий лучшим решением для меня будет скрыться на некоторое время. Ах да, забыл. Ты же б о л в а н ч и к бастиона, прям как наш г и к Усмехнулся он. Но ничего, в одиночестве тоже есть свои плюсы. Это какие? Сойти с ума? – спросила девушка, намекая на тех кукол, которых они казнили. Даже я понял ее подтекст. Не без этого, но мы же теперь знаем, насколько важна семья и отдых, верно? Мы же не станем запирать и не выпускать. Да и не сможем. Все же Джон сильнее нас. Ни ты, ни я, никто либо из присутствующих не справится с ним. Фишка с превосходством, могущества не сработает. Только осторожные уговоры и никакого насилия. Дахака погрозил девушке пальцем. Ты за кого меня принимаешь? За очень нехорошего родителя. к о т о р ы й и г н о р и р у е т уговоры, перескакивая угрозы, сразу п е р е х о д и т к насилию. А? Ничего не напоминает? Не переживай, я буду в своем городе сидеть и Джона не трону. А я сейчас не про Джона. Ты думаешь, мы всех кукол телепата прикончили? Смешно. Думаю, он их столько наделал, что хватит на целый город. Не обольщайся. Значит, мне более не нужно здесь оставаться. Это и был твой вопрос? Удивился парень. Так я и думал, что какая-то мелочь. У Иди е з глаз моих бесполезное существо. Только время на тебя потратил. Девушка по-детски показала ему язык и прогулочным шагом направилась в сторону леса. Оказывается порождение магии сделала н е х и л ы й такой п я т а ч о к повалив деревья и спахав землю с в о и м и щупальцами. Гик, друг мой, обратился дахак а к парню. н а я как раз думал их прикончить, сказал парень и подпрыгнув высоко вверх применил какую-то технику. Я в первый раз увидел реальную силу техники Сранга не сверхскорость или предчувствие, а все поглощающее уничтожение площадного типа. В небе вокруг Гика появилось очень много огненных шаров, просто невообразимое количество. После чего все они с невероятной скоростью одновременно, словно полотном, накрыли половину всего, что было доступно моему взгляду, куда смотрел Страж. Огненные шары накрыли и взорвались. Раздавшийся грохот был только началом. Затем и меня ударила горячая взрывная волна, сбив с ног и повалив несколько деревьев за спиной. Если там кто-то и был, ему точно не выжить после такого. Подобной техникой можно города в пыль стирать. Перебор. Скромнее надо быть. Прокомментировал работу Гика Дахака. Хотел проверить подарок телепата. Работает. Естественно работает. Как ему не работать-то? заявил он и осмотрел остальных стражей. А чего вы еще тут? Вам еще не пора? Нет? Когда все разошлись и мы остались в т р о е м Даха как подошел к порождению магии и одним взмахом руки р а с с е к его тело на пять частей. Вместе с этим на земле под чудоющим появились глубокие борозды. Этому я был удивлен не меньше, чем атакой Гика. Что? Это всего лишь нити? ответил он, даже не посмотрев мою сторону. Необычный само собой, но все-таки нити. Забудь. Сейчас я кое-что гляну и продолжим. Страж порылся во внутренних стек порождения магии. И достал оттуда какой-то орган, после чего поместил его в контейнер. Откуда он взял коробку размером с его голову, я так и не понял. Еще больше удивился, когда она пропала. А это как? Решил я спросить его. Пространственная техника. Легкая. Придумал ее один мастер в дальнем городе. Научить? Да. И меня? Отозвался г и к н у хорошо, так и быть. Поделюсь с вами своей мудростью. Слушайте и смотрите внимательно. Хотя нет, подождите с этим. Сперва вернемся в город, с и д и м кого-нибудь аппетитного, и только после еще нескольких бесконечных рутинных дел я вас о з а р ю своим гением. Слушай, а чем вас одарил шепот магии? Мне стало интересно, что же такое и м п е р е п а л а О, это нечто невероятное! Сильнее в плане магического потенциала мы увы не стали, но смертоносность возросла на порядок. Смертоноснее? То, что сделал г и к явно не являлось подарком телепата. Тут было нечто иное.